Глава двадцать шестая. Тьма выплюнула его в подземелье, посреди тесной и сырой камеры, освещенной одним факелом, что мерцал дальше по коридору. Велимир покрутил головой и попробовал пошевелиться, пока не заметил, что висит на цепях, прикованных к потолку. Посеребрённых, так что не было шанса разорвать их волколачьей силой и сбежать. Из чистого упрямства подёргал ещё выругался только тогда заметил по ту сторону решетки сидящего мужчину тот удобно устроился на темном чурбаке и потягивал кофе еще горячий с паром над чашкой велимир тут же сглотнул от голода и жажды видимо немало провисел вот так с задранными руками прежде чем очнулся ну здравствуй средний берендеевич произнес кощей Совсем не такой жуткий без своего шевелящегося плаща и выходного кафтана. Его домашние одежды были простыми, темными, совсем человеческими. Даже сапоги черные сменил на удобные тапки. Только холодные льдистые глаза выдавали в нем владыку нечисти и нежити. «И вам здоровья!» – осторожно ответил велимир Откуда ж ему взяться, если дочку мою единственную, любимую и ненаглядную всякие царевичи кольцами не волят, замуж за них выйти принуждают? Что скажешь на это? Кощей отхлебнул кофе и испытующе уставился на Велимира. Как там Вася говорила? Батенька с тебя шкуру спустит и над камином повесит. Судя по взглядам Кощеевым, не врала ни капли. Вот сейчас допьет свой кофе и примется за дело. «А Велимир ничего сделать не сможет. Висит тут точно глупый заяц в силках а не волкодлак, гроза людей и нечисти. Так что с ответами надо быть осторожным, но и завираться не стоит». «Скажу, что виноват», — произнес Велимир. «Много раз пожалел о своем поступке». «Отчего же? Невеста не хороша?» «Напротив, так хороша, что стыдно за свои действия». Но время назад не отмотаешь, остаётся только исправлять свои ошибки». «Хм...» — Кощей почесал подбородок. «Только вот не пара ты моей Василисе. Совсем не пара. Так что отступись от неё по-хорошему. Так и быть. Верну тебя в тридевятое». «Нет», — уверенно ответил Велимир. «Без неё не уйду». «Понравилась, золотая моя?» Царевич только кивнул, признавая правоту Кощея. Тот же, наконец, допил кофе встал и сунул чашку в пустоту. Из темноты тут же вынырнула рука и забрала ее, а потом исчезла. «А если я, — продолжал Кощей, — тебе по Василисиному весу золото отсыплю? Вернешься домой с этими средствами, наймешь себе войско, да завоюешь несколько царств-королевств рядом со своим, будешь уже не средний сын, что ни туда, ни сюда, а полноправный правитель». «Будет тебе и почет, и уважение, и девок, каких хочешь гарем?» «Нет». На этом он еще раз подергал кандалы. Но те висели прочно и закрыты были на совесть. С такими попотеть придется. Да и Кощей над его усилиями только потешался. «То ты в запале, говоришь, а стыть тебе надобно. Вот повесишь подумаешь, а через пару дней я второй раз за ответом приду». На этом он в самом деле растворился, будто и не было, оставив Велимира в одиночестве смотреть на решетку. Я мерила шагами ковер в отцовском кабинете, а заодно подмечала, что в том изменилось за время моего отсутствия. Вроде бы все на местах, разве что на столе валялись костяные бусы, не иначе, как из укушуевских запасов. Но одевался батенька по-прежнему не в фуксию. Значит, все не так уж плохо. Скорее, просто прихватил из столицы как сувенир. Он уже не часто куда-то выбирается. А сейчас вот сидел в своем кресле и разбирался с бумагами. «Не мельтеши», — бросил батенька. «Впервые за три года домой приехала. И то мечется точно зверь в клетке. Потому что не пришла. А ты меня притащил», — огрызнулась я. Потопталась и все же села в кресло напротив него. Как и не было никакого уважения к моим границам и решениям, так и не заимел. Уважение — это одно, а тревога за кровинушку — другое. Не для того мы с матерью тебя растили, чтобы всякие там царевичи насильно кольца свои натягивали. Я разобралась с той ситуацией, так что отпускай Велимира. Посидим вместе и все обсудим. Познакомишься с ним, как нормальные отцы знакомятся. ф отмахнулся он. «Уже познакомился, за утренним кофеем. Ничего такой парень, но отпускать его пока рано. Пусть еще повисит, подергается, может и сам освободиться сумеет. А если нет, вечером к нему зайду. Предложу еще больше золота за то, чтобы от тебя отступился». «Батенька!» Только и осталось, что всплеснуть руками, выражая свое негодование. «Вот и вечно он везде лезет». Всех проверяет и испытывает. Ладно, пусть с Демьяном, прошлым моим женишком, батенька с мамой правой оказались. Но Велимир точно не такой. Вот и проверим, ответил он, точно прочел мои мысли. Ничего с ним не сделается. С волкодлаком. От недолгого весения в подвале. А как я ему потом в глаза глядеть буду? Что скажу? Прости, мол, милый, ты там пока томился, я с батенькой кофе пила. Скажешь, родитель мой суров и слова ему поперёк сказать не могу, особливо после того, как на три года сбежала. Сидела, глаза в пол, и слёзы горькие, в горький же кофе роняла. «Хочешь его, кстати? Или какава заморская? Посидим, поболтаем, расскажешь, как эти годы жила. А то сам не подглядывал», — проворчала я и скрестила руки. «Какава хотелось, а признаваться в этом нет. Вроде как слабину дала, раскисла от напитков заморских. и Я нет». Вот и маменька твоя, каждую седмицу, и письма твои все читала. А как узнала, что с тобой случилось, говорит «Все, Кащеюшка, забирай домой нашу Васеньку». Обижают ее там. Иди, мол, а то сама пойду. А ты же знаешь ее характер. Пустырь бы от тридевятого остался. «Знаю», — вздохнула я. «И вообще, разве тебе не любопытно, каков на деле твой женишок? За сколько златов от тебя отступится?» Или, может, настолько ловок, что из подземелий моих сбежит и за тобой явится. Я промолчала. В это не особенно верилось Но и нестись так сразу спасать Велимира — глупо. Вот посидит там немного, батенька подобреет, тогда и попрошу отпустить. А я пока какавы попью. Повисев еще немного, Велимир поболтал рукой, затем вытащил из манжета рубашки тонкий металлический стержень. Всунутый в искусный шов, не иначе, как по привычке, и из вечной недоверчивости. В родном дворце та вечно обострялась до той грани, за которой уже окончательно с ума сходят. Но недоверчивость эта не раз и не два спасала ему жизнь. Вот и сейчас пригодилась. В стерженек Велимир погнул и впихнул в замок. Орудовать вот так, с задранными руками, было не слишком удобно, да и замок поддавался плохо. Видно, был какой-то хитрой конструкции. Так что, пока Велимир смог его отпереть, весь умаялся, опустил с облегчением руку и огляделся. В коридоре стоял тот самый странный парень и ощупывал решетку. «Только без вопросов», — бросил он, едва поймал взгляд Велимира. «Ты кто вообще?» «Я попросил». Огрызнулся он. Затем нахмурился и уставился куда-то под потолок царевичевой темницы. Там из потолка капала вода, стекая по камням тонкой струйкой. Под взглядом парня она ручейком потекла к крюку, на котором висели цепи. По ним же спустилась к руке Велимира, ускорилась и закрутилась вокруг посеребрённого металла. Вскоре тот жалобно звякнул и распался на части. Велимир с облегчением опустил вторую руку и растер запястье. В то время вода снова изменила свое течение, собралась вокруг замка и также распилила его, открывая путь к свободе. «Благодарить-то тебя можно?» — осторожно спросил Велимир. «А парень на это хмуро кивнул. Тогда спасибо тебе, добрый человек». не «Нелюдь!» — уточнил тот. «Видимо, проявил так большое доверие» после чего сразу отвернулся и пошагал по коридору, только и оставалось, что догонять его. Что-то я такой не люди которая конем оборачивается и водой управляет, даже не слыхивал. Это же ты мне тогда со стиркой помог и Любашу в столицу вез. Конь остановился, тяжело вздохнул и поджал губы. Постоял так недолго, потом, видимо, пришел к какому-то решению и заговорил, одновременно двинувшись дальше по коридору. Мало нас. Зовёмся Келпи. В одной только речке и живём, что на самой окраине Северного. Там долина есть, уединённая и живописная. Поля, деревья к воде ветви тянут, верески цветут. Одна беда, скучновато. А я всегда мечтал поближе к людям перебраться. Лучше, в столицу какую, науки изучать. Вот и согласился по глупости с одним проходимцем сбежать из родной реки. Тот мне и говорит... «Дамиан, послушай, я добрый человек, открытый всему новому, но прочие люди не такие. Они про келпи и не слышали, тебя забьют камнями или сожгут, а если и нет, то посадят в клетку и будут показывать всем за мелкую монету». На этом он вздохнул, скосился на Велимира и тогда продолжил. «В общем, убедил он меня, что смогу пойти в город только в обличии коня, а для надежности он наденет мне магическую уздечку». Я согласился и пошел с ним. А потом оказалось, что снять эту уздечку уже не могу, а магия в ней заставляет во всем хозяина слушать. А человек этот продал меня за пару златов, как диковинного магического коня. Так я попал к богатырю. А тому плевать было, что я разумный. Лишь бы возил исправно и помогал от нечисти отбиваться. Больше трех лет с ним пробыл, пока меня не выкупил у Укушуев. А ты у него лавку сжег. «Не я», — хмуро ответил Дамиан. «Другая его помощница. Только та мне в ноги падала, в любви признавалась. Просила взять вину на себя. Мол, меня Укушуев любит, не накажет сильно, а ее по миру пустит и так ославит, что никто больше на работу не возьмет. Вот я и дрогнул». А она через месяц с другим сбежала, прихватив дневную выручку из лавки. Далеко не ушла. Укушуев с деньгами расстается неохотно, А я понял, что с людьми дел иметь не стоит. «Но нам-то ты помогал?» Заметил Велимир. «Понял, что есть хорошие?» «Нет, про вас я заранее знал, что вы плохие, поэтому не расслаблялся». Дамиан покачал разноцветной головой и тогда пояснил. «У Укушуевых одни златы на уме и товары их. Любаши здесь папеньки своего не лучше. Дружок твой, наоборот, тратит деньги без всякой меры и задирает всех». «Ты вторую встречную девушку замуж потащил, а Василиса твоя вовсе кощеева дочка. Хуже компании не сыщешь, поэтому решил держаться вас». Логика тут определенно есть. Велимир думал легонько хлопнуть коня по плечу, но удержался. Как и не придумал слов в защиту их веселой шайки. «А Любаша тебе нравится?» — осторожно спросил он. Ты все глупости, которые из твоего гусляра лезут, слушаешь». При этом его щеки будто слегка покраснели, но в неровном свете факелов и не разобрать, а Велимир решил больше не допытываться. «Кстати, Любаша тоже пришла», — бросил Дамиан на ходу. Увязалась следом не отделаться. «Все твердила, что никак не может царство Навьи не посетить. Это ж такой рынок сбыта стоит неосвоенным». Думаю, с покупателями здесь не густо. Ты все еще сомневаешься в Любаше? К тому же здесь, как минимум, Кощей. О, да. Велимир бы и сам поглядел на потенциального тестя в Фуксии. Такое, если и увидишь, то раз в жизни. Хотя в Любаше он действительно не сомневался. Она бы нашла, чем заманить царя над нежитью.